С утра Кемаль покинул гостиницу первым, оставив смену имиджа, незамеченной персоналом. Расплатившись, мы с Ахметом последовали за ним. Переезд от холма Генца до Тернпай-Лейн в трубе не занял много времени. Тележка под клюшки действительно очень удобна. А сил колоритного рыжего здоровяка по французском берете Вполне хватило для непринужденного перемещения, скрывающего истинный вес груза. Шесть минут по тротуарам, точно в указанном картами месте, обнаруживаем искомый отель Афина. На сей раз наша внешность безукоризнена, залог составляет всего 30 фунтов. Располагаемся в очень похожем на предыдущий трехкоечном номере, даже телевизор такой же. Теперь на охране фугаса остается Ахмед. Нас с Кемарем ждут технические магазины. Недорогой струйный принтер HP с бумагой. Усиленная батарея для ноута. Сотовый Nokia с внешней антенной. Паяльник с принадлежностями. Дороговатая, но надежная и чувствительная релюшка на базе Геркона. 4 метра монтажного провода во второпластовой изоляции. По длине и потолще разноцветные провода для батареи питания. Компактный китайский тестер. Не забыли посетить продуктовый гипермаркет и затариться замороженными блюдами к обеду. Интересно получилось с покупкой телефонной симки. При заполнении контракта Гемаль выложил паспорт, Но девчушка за компьютером не протянула руку, а просто вопросительно глянула на моего напарника. Темно-рыжий Валдис среагировал мгновенно и умело. «Алекс Вайс!» «И за что девушки так любят румяных здоровяков, что готовы верить им на слова?» «В общем, сим-карта осталась не привязана к эстонскому паспорту» что только порадовало при нашей конспирации. Нагруженные пакетами возвращаемся в гостиницу. Ну как, Казимир? Откладываю дымящийся паяльник, еще раз оцениваю работу. Недорогой телефончик разобран. Шилом мультитула просверлены в пластмассовом корпусе отверстия под проводки подпаянные к контактам для снятого динамика. Звуковое сопровождение оставлено только на вызовы. В белом, разрешенном в списке тарифа, лишь наши три номера телефонов. Рингтон, обеспечивающий надежное срабатывание реле, выставлен. Подключающий щупы тестера к контактам реле. Киваю. Звонит командир. На долю секунды позже гудка ожидания дисплей тестера показывает нули. Есть срабатывание пары контактов на замыкание. Вызов с моего телефона. Норма. Третий аппарат. Эффект тот же. Если верить заверениям продавца и информации на сайте производителя, то аккумулятора телефона хватит на две недели в режиме ожидания. Вытаскиваем заряд из кофра. Снимаю крышку доступа к потрохам. Вот командный жгут. Для запуска схемы заряда от контактов на замыкании реле задействованы черные и черный с белой полосой проводки. Это на лодке установлено точно. Еще раз прозваниваю тестером. Да, ошибки нет. Теперь предстоит неординарная операция. Вывести через этот же разъем цепь подключения внешней батареи питания отпаиваю от разъема и изолирую незадействуемые провода командного жгута. Следом обрезаю колены подключения внутренней батареи. Оставили ее на лодке, как и шильдики, до нашего возвращения в Россию. Надеюсь, пригодятся для чета по операции, если мы, конечно, до этого отчета доживем. К плюсу припаиваю красный провод. Подвожу к разъему вторая пайка. Минусу достается соответственно синий. Операция повторяется уже снаружи на ответной части. Два трехметровых. Запас карман не тянет. Куска готовы к подключению внешнего аккумулятора. Чем будем крепить провода? Надо смотреть по типу аккумуляторов и брать зажимы сразу по их клеммам. Дмитрий. После обеда займемся. Кстати, по-моему, в американских автомобилях встречается 24-вольтовое питание. Гляну в интернете. Логично. Которая уже по счету. Проверка цепей. Сначала рукой, потом тестером. Все надежно. Советская школа. Прихватываю изолентой, чтобы не болтались. Отсоединенные провода внимательно осматриваю в последний раз начинку заряда. Ставлю на место крышку, затягиваю винты. Собираю разъем подающего питания и команду на подрыв жгута. Заливаю герметиком из удобного тюбика. Пара капель в отверстие телефона. Проводочки лучше закрепятся. Теперь припаиваю контакты реле к жгуту. Само реле приклеиваю к задней крышке телефона. Оригинальная получилась конструкция. Выключаю паяльник. Кемаль приоткрывает окно проверить комнату. Вместе с холодным сырым воздухом вырывается уличный шум. Осталось припаять клеммы аккумулятора, парни. Окончательная сборка. Уже не потребует серьезных инструментов. Достаточно заметить разъем жгута и подключить аккумулятор. Думаю, на месте справимся. В работе уверен? Не подорвемся? Фирма. Чуть не вырвалась привычная черный тех. Гарантирует. Сработает только по сигналу. Да, инженер — это страшная сила. Ты забыл эпитет, лучший, дорогой Валдис. Да уж, скромный ты наш. В последнее время вообще начинаю путаться, кто же из нас профессиональный диверс. Фирменная ухмылка черного теха в ответ на одобрительные подмигивания. Снова задвигаем фугас в кофр. Ставим за кровать у стенки. Герметик и клей схватились. Телефон в пакет. Пусть поработает. Проверим на рекламную смс-рассылку и емкость аккумулятора. Непосредственно перед установкой зарядить не проблема. Так, пока помню, на зарядку мой мобильный, а остывший паяльник, тестер и технические причиндалы в сумку. Столик очищен. Займемся картами. Ты на часы смотрел, трудоголик. Сначала обед. А это моя любимая военная команда. Отправленный очаровывает персонал гостиницы «Кемаль». Несмотря на рыжий колер, успешно справляется с задачей. Гудящая микроволновка приводит в готовое к поглощению состояние блюда. Чайник уже бурлит, а чай пить будем из нормальных, объемистых, фаянсовых чашек. Забодали пластмассовые стаканчики. Поэтому в гипермаркете на распродаже взяли три одинаковые керамические посудины и простые штампованные ложки и вилки. Практически неотличимый от борща овощной суп. Но говяжья отбивная с овощным же гарниром капустный салат с зеленым горошком под майонезом, булочки с маком к чаю. Жить хорошо. Отдохнув минут сорок, с деловым настроением приступаем к сбору информации. Необходимый участок спутниковой съемки Гугла распечатывается с максимальным увеличением на девяти листах. Командир сосредоточен на обрезать ножом Мультитула лишние поля, склеивают листы. Подмечаю. Работа привычная и выполняет правильно. Наверняка имеет большой опыт работы с топографическими картами. Собираю весь текст, набранный по ссылкам, в удобочитаемый вид офисного файла. Вставляю туда же фотографии метрополитеновской инфраструктуры. Распечатываем. Собственно, карта первой зоны метро. Вот. Записанные ролики в файловом менеджере готовы к просмотру. Приступим. Первым делом наносим фломастером вестибюлю станции. Цвета в соответствии с линиями. Теперь по запечатленным в роликах координатам, простым карандашом, колпаки, вентиляционных шахт. Кстати. Кое-где они угадываются и на съемке Гугла, что не может не радовать. Вентиляция определена. Можно вести цепочки в соответствии со схемой метро. Не понял. Линии по схеме три, а цепочек получается четыре? Это как? Ничто не ново под луной. У Кремля тоже есть нечто подобное. Не догадался еще? Казимир. Командир знает ответ. Понятно, по хитрому прищеру. Так, Кремль. Метро 2. Ага, значит, и здесь присутствует секретная ветка метро, идущая непосредственно от дворца. Ну, конечно, вот она. Провожу линию до Грин-парка. Вопросительно смотрю на Хмета. Поощрительный кивок. Я тоже так думаю. Судя по всему, там под землей еще и бункер неслабый имеется. Парни, они слишком далеко от дворца-то получается. Тут использован другой подход. Королевская семья хочет уцелеть в случае мощных бомбардировок дворцового комплекса. Поэтому большое расстояние им на руку. Опять же, кто будет бомбить парк? Постройки времен Второй мировой наверняка доработаны по противоатомному варианту, но основа тех времен. Уверен, что входы храняются качественно. Это да. Поэтому что там с официальными линиями?